Зажав в зубах трубку с длинным чубуком, Мэтт распахнул кафтан, малость пошире, и попытался сосредоточиться на картах, лежавших перед ним на столе рубашкой вверх, и монетах, ссыпанных посередине стола. На нем был превосходный, ярко-алый кафтан андорского покроя, из лучшей шерсти, с золотым шитьем по вороту и обшлагам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 Заставить его забыть об этом и сам темный не сумел бы. «Сегодня причалило судно морского народа», пробормотал Рейнман, не выпуская трубки изо рта. Широкоплечий молодой лорд носил коротко постриженную на помаженную бородку. Это был последний крик моды среди знатной молодежи. А Рейнман гонялся за модой так же усердно, как волочился за женщинами. И разве что чуточку менее усердно,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 Полный развощокий парень, сидевший между Рейманом и Мэттом, издал удивленный смешок. «Ты хочешь поглядеть на этот корабль, Рейман? Поглазеть на девчонок? Вот что ты, наверное, хотел сказать. На женщин, этих чудных красоток из морского народа. Все в кольцах, по брякушках и ходят развалочку, а?» Он положил крону, взял карту из колоды, взглянул на нее, скривился. Это ровно ничего не значило. Если судить по его лицу, карта не шла ему весь вечер, однако он все время оставался в выигрыше. «Ну ладно», — проговорил он, — «может, с девчонками из морского народа мне повезет больше». По другую сторону от мэта сидел высокий стройный молодой лорд с заостренной темной бородкой, еще более щеголеватой, чем у римана. Усмехнувшись, он провел пальцем по носу и сказал...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 Фотоватого остроносового молодого человека по имени Бэрон, Истин ткнул сдававшего карты в бок своим вовсе не твердым пальцем. Бэрон, не выпуская изо рта трубки, скривился и отшатнулся, будто боялся, что Истин ненароком столкнет его со стула. — Здорово сказано, Карламин, — пробулькал Истин. — Бэрон, ты ведь тоже так думаешь? Сдается мне...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 А сейчас в городе находились сразу четыре Айсседай. мэт нащупал в кошельке серебряную андорскую крону и бросил ее в кучу посередине стола. Карламин неторопливо сдал ему карту. мэт осторожно приподнял ее ногтем большого пальца и чуть не зажмурился, боясь поверить в такую удачу. Это был Властелин Чаш. Рисунок на карте изображал благородного лорда Тира. Чаши считались высшей мастью во всех странах, но властелин Чаш изображался правителем той страны, в которой делались карты. Это были старые карты. это уже случалось видеть новые, на которых в качестве властелина Чаш был изображен Ранд со знаменем дракона в руках. Ранд – властелин Тира. Мэтту и по день это казалось нелепостью. Ранд был пастухом, славным малым, добрым приятелем,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 Впрочем, Том, похоже, обосновался в твердыне так, будто решил поселиться здесь до конца дней. А Перин тот вообще с места не двинется, пока Фейли его пальчиком не поманит. Ну что ж, если придется, он, Мэтт, готов пуститься в путь в одиночку. Однако в центре стола поблескивало серебро. Перед знатными игроками высились горки золотых монет,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 значит, нужно повышать ставки. Играя ночь напролет, тирские лорды входили в раж и, не задумываясь, ставили на кон стоимость десятка ферм. Но сейчас Калармин уставился на колоду и, по всей видимости, не собирался прикупать четвертую карту. А Бэрон, яростно пыхтя трубкой, складывал монеты столбиком, будто намереваясь рассовать их по карманам. Рэймон насупился в бороду, а Эдерион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 Берен взял в обе руки по попригоршни монет, определенно собираясь сунуть их в карман. «А я, может, и попытаюсь счастье с девчонками из морского народа», – торопливо заговорил мэт оживленно размахивая трубкой. «Когда ухлёстываешь за аистскими девицами, случаются чудные вещи. Ну, очень чудные. Вроде той игры, которая называется у них «Поцелуй девы». Ему удалось привлечь их внимание». Правда, Берин назад деньги не положил. А Карламин не спешил прикупать карту. Истин хмыкнул. — Ткнут копьем межребер. Вот тебе и поцелуй. Они ж называют себя девами копья. Сталь. Пика под ребра и весь сказ. сгоримая душа. Никто не засмеялся, но они слушали. — Ну уж не весь, — это изобразил ухмылку.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 Когда это было? Держу пари, что две ночи назад. Ты тогда играть не пришел. Мы все гадали. Куда ты запропастился? В ту ночь я просто играл в камушки с Томом Мэриленом. Не задумываясь, ответил мэт радуюсь что навострился, лгать совершенно не меняясь в лице. А девчонки просто потребовали, чтобы я их всех расцеловал, вот и все. Если красотке нравится мой поцелуй, она малость ослаблял свое копье. А который не нравился...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 Он тогда до утра маялся не мог уснуть. — Мне бы этого вполне хватило, — сухо заметил Калармин. — Сожги мою душу свет, если не так. Он кинул серебряную крону в центр стола и вытянул новую карту. — Поцелуй девы! Ну и ну! И он затрясся от хохота, а все вокруг покатились смеху Берин прикупил пятую карту, а Истин взял из рассыпавшейся кучки монету и принялся рассматривать ее, будто не понимая, что это такое. Прекращать игру теперь никто не собирался. — Дикари! — заявил Берин, не выпуская изо рта трубки. — Невежественные дикари! Иначе не скажешь. Все они такие, сгори моя душа, живут в пещерах где-то в пустыне. Это ж надо — в пещерах! Ну кто, кроме дикарей, смог бы жить в пустыне? Реймон кивнул.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 Только вот легче им от этого не становилось. мэт Истин перебирал свои карты, словно не мог решить, с какой лучше пойти. Слушай, мэт ты ведь будешь говорить с лордом-драконом, а? О чем? Осторожно спросил мэт Многие знали, что Мэтт рос вместе с Рандом. Похоже, потому эти тирские вельможи и полагали, что он всякий раз, когда не играет с ними в карты, находится в обществе возрожденного дракона. При этом ни один из них и близко бы не подошел даже к родному брату, если бы у того обнаружилась способность направлять силу. Непонятно, с чего это они решили, что он Мэтт, дурнее их. А разве я не сказал? Истин покосился на свои карты, почесал затылки и просветлел. Ну да, конечно. А я его новом указе, Мэтт? Указ лорда дракона. Самый последний.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 Их сперва отмыть надо. Нет, по мне, пухленькая хуторяночка, не в пример лучше. мэт напомнил себе, что пришел сюда ради игры. А раз так, нечего обращать внимание на дурацкую болтовню. Главное помнить о том, сколько золота можно вытянуть из кошелька «Истина». Но его уже занесло. И кто знает, чем может кончиться дело. А ну как виселицей! Эдерион бросил на него косой настороженный взгляд и сказал. «И что мы это все об этих простолюдинках, а, Истин? Скажи-ка лучше, как насчет дочек старого Острила? Ты еще не надумал, на которой из них жениться? Что? а а я, наверное, подброшу монетку». Истин хмуро уставился в свои карты, переменил одну и снова нахмурился. «Правда, у Мидоры есть две или три служаночки».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 Тут сегодня слушок пошел. Поговаривают, будто лорд-дракон задумал пойти войной на Ильян. Мэтт чуть не поперхнулся вином. «Пойти войной?» — пробормотал он. «Войной!» — с довольным видом подтвердил Реймон, сжимая в зубах трубку. «Ты уверен?» — спросил Карламин, а Берин добавил. «Я ничего такого не слышал». «А я слышал об этом сегодня уже от троих или четверых», — заметил Эдерион, не отрываясь от карт «Не знаю только, правда ли это». «Должно быть, правда», — заявил Реймон. «Если Ролард Дракон, да еще с Каландором в руках, поведет нас, нам и драться не придется. Он рассеет их войско, а мы прямиком вступим в Алиан. Даже не интересно сгоремая душа, если не так». Я бы не прочь скрестить меч с иллианцами и помериться с ними силой. — Ну, — вступил в разговор Берин, — коли нас поведет лорд-дракон, такой возможности тебе не представится. Они падут на колени, лишь завидев драконова знамя. — А не то, — со смехом добавил Карламин, — лорд-дракон тут же из пепелитых молниями. — Сначала захватим Иллиан, — заявил Реймон.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 все пошло прахом и мир перевернулся вверх тормашками. Ему и самому приходится нелегко. в его собственном мире все пошло наперекосяк чуть больше года назад. Мэт задумчиво повертел в пальцах золотую крону. как бы там ни было, теперь он не отступит. Когда мы выступаем Мэт спросил Бн не знаю, неохотно промолвил мэт. мне кажется, раннд не станет затевать войну, а про себя подумал,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 чтобы там не думали жители тира Абайс Седай, мощь Тарвалона они признавали, несмотря на то, что пламя считалось младшей мастью. Итак, Мэт набрал все пять высших карт. Что бы это значило? Прежде такая удача выпадала ему только в такой игре, как Кости, где все решает один только случай. Но, похоже, теперь ему начинало так же вести и в карты. «Да испепери цвет моей Кости». «Коли не так, — пробормотал он, — или только подумал. — Вот, — вскричал Истин, — все слышали? Не отпирайтесь. Ты это на древнем наречии сказанул. Что-то насчет костей до да пепла. Истин ухмыльнулся. Я сразу сообразил. Тот мой наставник возгордился бы. Надо будет послать ему подарок. Есть, конечно, разузнаю, куда он подевался». Считалось, что все знатные люди знают древний язык, хотя на деле большинство из них понимало его не лучше истина. «Молодые лорды затеяли спор, что же такое, — сказал Мэтт, — и сошлись на том, что, по всей видимости, он помянул недобрым словом жарищу». Мэт покрылся гусиной кожей, отчаянно пытаясь припомнить фразу, только что сорвавшуюся у него с языка. «Какая-то тарабарщина!» хотя ему и казалось, стоит чуть поднапрячься, и он поймет. А все Морейн, чтоб ей сгореть. Если бы она в свое время оставила его в покое, у него не было бы таких провалов в памяти, в которые добрая телега пройдет, и он не болтал бы. Правда, если бы так случилось, то нынче он не странствовал бы по свету с туго набитым кошельком, а по-прежнему доил попашенных коров, Но об этом Мэтт предпочитал не думать. «Вы сюда играть пришли?» — хрипло проговорил он. «Или языки чесать? Точно старые кумушки над вязанием». «Играть!» — отрывисто произнес Берин. «Ставлю три золотые кроны». И бросил монеты в кучу. «И еще три сверху!» — истинный кнул и добавил к кучке шесть золотых монет.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 прокукарекал петух. Мэтт вздрогнул и приказал себе не дурить. Никто тут не собирался умирать. Он уставился в карты и заморгал. Вместо язычка пламени в руке у Амерлин сверкнуло лезвие ножа. И пока он убеждал себя, что устал, оттого ему и мерещится всякая чушь, она вонзила тонкий клинок ему в руку.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 Он продолжал падать, пытаясь выдавить из себя вопль. Амерлин уже полностью вышла из карты. Выходил и благородный лорд, наполовину обнаживший меч. Плоские изображения двигались так же медленно, как и Мэтт. Однако он уже имел случай убедиться, что сталь в их руках может ранить, а значит и этим жезлом можно раскроить череп. Его череп. Брошенные кинжалы двигались точно сквозь желе.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 Неожиданно восстановился нормальный ход времени. Мэтт неуклюже повалился на бок. Поднявшись на ноги, он достал из-под кафтана еще один нож. Не зря Том говорил, что лишних ножей не бывает. Впрочем, ни один из них не потребовался. Сошедшие из карт фигуры исчезли. А может, они ему только привиделись. Возможно, он уже начал впадать в безумие. И тут он снова увидел карты. Вполне нормального размера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 Оно нацелено против Мэтта. И здесь, конечно же, не обошлось без единой силы. А от таких вещей все они предпочитали держаться подальше. — Ран, чтоб тебе сгореть! — не слышно пробормотал мэт Раз уж тебе суждено спятить, так хоть меня оставь в покое! Взгляд его упал на трубку. Она была сломана пополам. Мэтт подобрал свой кошелек и двинулся к выходу.